Глава восьмая. Рыжеволосый наносит ответный удар. Ть, этот Вигурима, по делам ему!» В то же время за событиями, разворачивающимися в мировом древе, пристально наблюдали. «Он слишком зазнался с тех пор, как проглотил сердце древа!» — проворчал усмехнувшийся большой и грузный воин Накуджуков. Этого Накуджука звали Куранка, он был вождём племени вигуримы. который, воспользовавшись временным отсутствием Куранки, присвоил сердце Юзурии себе и занял его пост. Так Куранка потерял свою власть и стал обычным членом святовождя, но не эти разногласия были настоящей причиной отказа Куранки помогать Вигуриме. Все происходит так, как вы предсказывали!» Обратился Куранка к человеку, стоявшим рядом с ним. Это был человек с красными волосами, носивший белую маску. Арк выполнил задание возрождения мирового древа Нижнего мира» Которая относилась к мировым квестам. Соответственно, боссы в таких заданиях не должны были умирать так легко. И изначально Вигуриму должен был поддерживать Куранка и 10 приближенных воинов, и предполагалось, что Арку ради окончания квеста придется сразиться со всеми ними одновременно. Но все изменилось из-за вмешательства рыжеволосого, который кивнув сейчас ответил: Все пройдет согласно пророчеству. ха ха ха ха, -ха, -ха. Теперь мы наконец-то воплотим в жизнь вековые мечты на Код И нижний мир окажется в наших руках! Удовлетворенно улыбнулся Куранка Галинина рыжеволосого. Но что делать с группой Джил? Они все еще нужны? Стоит ли сдерживать данные им обещания и отдавать во владение Южный регион Нижнего мира? Гильдия Гермес, который принадлежит Джил, имеют значительную силу в Средиземье. Грубая сила на куджуков полезна не во всех ситуациях, так что они все еще могут понадобиться. пока я оставлю их на всякий случай. «Как пожелаете!» Куранка явно не пришёл в восторг от услышанного, но все же почтительно поклонился, после чего, обратив взор на Арка, напряженным голосом заметил. «Что он делает?» Арка в этот момент приблизился к бутону в центре мирового древа, держа в руках сердце Юзурии. «Вероятно, наслаждаются своей легкой победой». В голосе рыжеволосого сквозили и презрение. В конце концов, он прибыл сюда для возрождения Юзурии и так к этому близок. Что еще он может делать? Однако, пока он договаривал эту фразу, Арк неожиданно положил сферу в рюкзак и принялся чертить магический круг на земле с помощью странного светящегося порошка. «Это порошок межпространственного перемещения Магара!» Увидев его манипуляции, забеспокоился рыжеволосый. «Не может быть! Остановите! Остановите его!» Что? Что вы имеете в. А? Куранка недоумевающе наклонил голову на бок. Однако Арк уже закончил магический круг, после чего вместе с Шамболой Ларит и вошел в появившийся портал, который за ними тут же растворился в воздухе. Это нонсенс! Он забрал ее Зурю с собой. Какой в этом смысл? Не может быть. Он ощутил, что с неладное? Мое присутствие? Как? Выжеволосо не мог скрыть своего замешательства, и продолжал бормотать до тех пор, пока резко не обернулся к Куранке. «Он... он планирует возродить Юзурию на территории клана Баран. «Я и представить не мог, что ему в голову придет настолько дикая идея, особенно после проделанного сюда пути и пережитых испытаний. Это идёт наперекор всем моим планам! Мы обязаны остановить его! Трубить из Барвайск, возродить мировое древо не так-то просто, поэтому у нас еще есть время поймать его и вернуть сердце Юзурии!» «Слушаюсь! Займусь сбором войск немедленно!» Куранка поспешил выполнять приказ. «Хе-хе, неплохая идея, а?» Усмехаясь самому себе, Арка вышел из портала. Изначально он намеревался возродить мировое древо прямо на месте, в Агероне, считая, что у него нет другого выбора. Однако в последний момент он обратил внимание на кое-что интересное в описании сердца Юзурии. В нем утверждалось, что для возрождения мирового древа требовалось выполнить необходимые условия. Если бы сердце Изури изначально находилось в бутоне, Туарк проигнорировал бы это уточнение, но он понял, что здесь что-то не так, когда узнал, что Вигурима проглотил ядро. Разве из этого не следовало, что при выполнении всех условий Юзурия могла быть возрождена в любом месте, а не только в стенах Игиерона? Конечно, возродить древо необходимо в Нижнем мире, и, возможно, это лишь при свете полной луны, но. Зона вокруг мирового древа получила бы огромные преимущества различного рода, например, копа, будучи лишь семечком дерева, уже приносил огромную пользу деревне Ланцеля. Поэтому если бы Арк возродил Юзурию в Агероне, то все бонусы от близости мирового древа достались бы на Куджукам. Что, умом тронулся? С чего бы мне отдавать такое преимущество в руки на Куджуков? До захода полной луны еще осталось немного времени, и я должен успеть закончить все приготовления и возродить Юзурию в замке Хаман. Возможно, необходимые условия, упомянутые в информационном окне. Арк уже догадывался, какие именно условия требовалось выполнить для завершения миссии. Скорее всего, помимо всего прочего, ему потребуется святая земля. И Арк знал, где можно разжиться достаточным ее количеством – в деревне Ланселя, место, где раскопа. И все близлежащие поля были покрыты плодородным слоем святой земли. Теперь, когда проблема с нехваткой продовольствия в Ланселе была решена, Арк счел, что не произойдет ничего страшного. если он позаимствует немного Святой Земли. К тому же ее полезные эффекты были расширены благодаря чудодейственному уходу, который Арк применил на нее в прошлом, этого оказалось достаточно для выращивания овощей. И если мне удастся возродить Изурию в замке Хаман, то это принесет невероятную выгоду. Разумеется, Арк не подозревал ни о присутствии Ржеволосого, ни о его планах. При принятии решения он руководствовался лишь стремлением к заработку. «О, Аркня!» Выйдя из портала, Арк оказался прямо в центре главной площади Ланцеля, и Яна, прервавшая свой танец по такому случаю, сразу же подлетела к нему, однако, заметив ларитту, навострила уши. Кто это ня? Очередная девушка меня? Но ну, ты ловилась меня? У меня нет на это времени. Оттолкнув Яну, Арк побежал через площадь. Ня, он оттолкнул меня! Да как он посмел меня? Арк плохой человек, мя. Подняв удивление бровь, Яна недовольно взмахнула хвостом: Мя, но Яна не ненавидит плохих парней Мя. Напротив, это интригует меня. Фанаты Яна недоверчиво смотрели на нее. Разве плохие парни не банальность? Может и мне попробовать? Как бы там ни было, сейчас Эрк не мог обращать внимание на подобные глупости, ведь его главным врагом было время. Он должен успеть возродить мировое древо, пока над нижним миром все еще светит полная луна. Прорыв через Герон занял меньше времени, чем предполагал Арк, поэтому у него оставалось два часа в запасе. За это время ему следовало собрать и доставить святую землю в замок Хаман и закончить все приготовления к ритуалу Возрождения. «Галина Джесси! О, Арк, ты вернулся! Твоя лавка! Я вернулся не ради неё! Пожалуйста, срочно собери людей!» «Людей? Что происходит?» Арк вкратце обрисовал ситуацию, сложившуюся в Нижнем Мире. Тот самый Нижний мир, откуда родом Бонус с детьми? Понимаю. Клан Барон уже стал важным заказчиком для нашей деревни. К тому же Святая Земля как-никак принадлежит тебе. Я немедленно отправлю жителей на ее сбор с полей. Сколько тебе потребуется? Примерно двойной объем почвы, использованный для посадки копа. Значит, земле с трёх-четырёх полей должно хватить. Скоро все будет готово. Галлен тут же отправился собирать крестьян. Арк произвел на фермеров крайне благоприятное впечатление, предоставив им в свое время святую землю, поэтому они беспрекословно повиновались. Спустя час четыре повозки, доверху наполненные святой землей, были готовы к отправлению. Что ж, мне пора возвращаться обратно. Желаем успеха! Арк закончил приготовление к перемещению и начал чертить магический круг. Секундочку. Мне придется потратить уйму порошка межпространственного перемещения на эти повозки. Впрочем, неважно. Вскоре в его использовании исчезнет какая-либо необходимость. Решив это, Арк использовал все остатки порошка для открытия огромного портала на окраине деревни. Пройдя через него, он вновь оказался в замке Хаман. «Арк, что стряслось?» Едва он прибыл в замок, Джастис, Мэнри и Билетанты поспешили ему навстречу. «Какого чёрта? Разве ты не говорил, что Нижний мир присоединится к Средиземью в случае успеха нашей миссии? У нас не получилось? Нет-нет, все в порядке». Улыбнулся Сарк, начав объяснить подробности. Ха-ха! я от тебя и не ожидал! Джастис Мэн со смехом похлопал Арка по плечу. Кому еще подобное могло прийти в голову при таких-то обстоятельствах? Ладно, не время для разговоров. Собирайте солдат, нужно начать приготовление немедленно. А, мы увидим возрождение мирового древа собственными глазами! Бессети и другие старейшины взволновались не на шутку. В скором времени солдаты Барон взялись за лопаты, и им требовалось выкопать ямки для Святой Земли, в которой будет посаженные на Юзурия. Пока работа кипела, Арк регулярно проверял положение луны на небе, огромная полная луна уже опустилась, казалось, она касалась вершин холмов. Осталось примерно 40 минут, сохраняя текущий темп работы, мы должны успеть вовремя. Но Арк рано расслабился, ведь в этот самый момент на фоне луны промелькнула огромная черная тень, Это было похоже на приближающуюся стаю ворон, но только гораздо-гораздо крупнее в масштабах. Аркс ощурил глаза в неуверенности, не привиделось ли ему, а затем широко распахнул их. Дракены? Так и было. Тень, теперь чуть ли не полностью закрывавшая собой луну, оказалась отрядом наездников на дракенах, пересекших северные горы. Это была не небольшая стая, как раньше. К замку летело около 500 дракенов. К тому же на многих из них выстали на Куджуки, вооруженные копьями и мечами. «Дракены!» Удивленно воскликнул Джастисмен, подняв голову. «Как их много! Откуда?» «Если у на Куджука всё это время имелось в распоряжении столько дракенов, то почему они выходят на поле боя только сейчас?» Арк и Джастисмен терялись в догадках, чью и неладное, но размышлять над этим не было времени. «Главнокомандующий! На Куджуке начали продвижение по каньону!» «Что? Как?» Джастис подскочив от неожиданности, поспешил на стену замка. Как и доложил часовой, враг уже вошел в каньон Курата, на Куджуки перешли в полномасштабное наступление, чтобы помешать возрождению Зури. «Поспешите! Закончив возрождение Зури, мы получим значительные бонусы, в том числе и боевые! Мы должны успеть до прибытия врага!» «Есть! Ускорить темп!» Следуя приказу Джастис Мэна, Клан Боран начал лихордачно махать лопатами. Благодаря этому с земельными работами удалось покончить еще до атаки дракенов на замок. Арк достал сердце Юзури из рюкзака и уже было намеревался поместить его в землю на тут. Бом! Огромный черный орел пролетел над головой Арка и в землю перед ним ударил разряд молнии. Мощная ударная волна отбросила Арка на несколько метров, а неожиданный удар выбил сердце Юзури из его рук. А, какого? Арк поднялся на ноги. И пошатнувшийся, видел, как чьи-то смутно знакомые очертания начинают проступать в облаке поднявшейся пыли. Красные волосы оттенка крови развивались на ветру, пока фигура в белой маске шла вперед. «Рыжеволосый!» Впервые Арку доводилось увидеть его вблизи. Его лицо было полностью закрыто маской, а с его красной подстать его волосам кольчуги, казалось, капала кровь. В центре его нагрудника находилось стеснение, по очертаниям напоминавшее индуистского бога Индру. Кольчуга рыжеволосого двигалась при ходьбе, из-за чего изображение Индры извивалось словно живое. «Ничего не понимаю. Почему он здесь?» Арк отступил на шаг назад. Он всегда считал, что Рыжеволосый был ключом к прохождению тестов Global Access, и поэтому долгое время пытался установить его личность, но безуспешно. Даже встретившись с ним лицом к лицу, Арк понятия не имел, с кем именно имеет дело. И уж тем более он не понимал, что стало причиной его неожиданного появления. «Что ему могло понадобиться от нас?» «Я забираю сердце из Зури обратно». «Что?» — спросил Арк с глуповатым выражением лица. «Кем он себя возомнел? Он здесь один, Экий храбрец «Разделаемся с ним, пока остальные не подоспели!» Булкун и Догдай рванули к нему, занеся мечи для удара, но как только они взмахнули оружием, рыжеволосы сразу же исчез из виду. «Получай! Ха! Куда он пропал?» Булкун какое-то время сдачно оглядывался вокруг, однако внезапно у него перехватило дыхание. А! Невесть откуда появившийся Рыжеволосый внезапно оказался сбоку от него, отчего Булкун запаниковав отступил, но было слишком поздно, что-то вылетело из ладони противника и раздался оглушительный грохот взорвавшейся бомбы. «Ох!» Булкуна отшвырнула на несколько метров. Его тело еще не успело удариться о а Рыжеволосый уже шел на Догде, Тот, заметив это, встрепенулся и поднял щит. Однако тот просто ударил щит ладонью, и Деогдэй отлетел назад, приземлившись рядом с Булкуном. «Что, черт возьми, только что произошло?» Арк совсем ничего не соображал. В конце концов, Булкун и Деугде в прошлом промышляли гангстерством, что требовало отточных боевых навыков, и их единственным досугом долгое время являлись сражения с другими гангстерами. Пусть их уровни и характеристики могли быть сравнительно невысокими, Но всё же их боевые навыки Арк оценивал на 5 с плюсом, однако только что с ними разделались ударом одной ладони, и это учитывая тот факт, что хранители-штурмовики считались бойцами с лучшей защитой среди всей группы реабилитантов. Но как бы то ни было, они оба потеряли 30% здоровья и заработали оглушение от одного-единственного удара. «Ах ты, ублюдок! Схватить его!» Реабилитанты и воины клана Борна окружили рыжеволосого плотным кольцом, Но тут вокруг него возникли черные фигуры, упавшие с неба на землю, словно боеголовки. Бум-бум-бум-бум! Это был Куранка и его наездники на Дракенах. Порывы ветра, поднимаемые взмахами крыльев сотен садившихся в замке Дракенов, едва не сбивали защитников с ног, в то время как поднятый в воздух пыль, грязь и гравий существенно ограничивали дальность их обзора. Повсюду слышались крики воинов-барон, вслепую натыкавшихся на куджуков. жуков. ха <смех> их всех! Сражайтесь! Если замок Хаман падет, то клан Бар обречён!» «Да что за херня тут творится?» Арк придвигался чуть ли на ощупь, пытаясь отыскать обронённое им сердце Юзурии. Единственной надеждой было немедленное возрождение мирового древа. Если ему это удастся, то даже его смерть не будет иметь значения, но если он не успеет, то всё пропало.